Глава двадцать пятая. О, вот и рыба как раз вовремя. Вадим повернулся к духовке, стряхивая себя какое-то оцепенение. Через пять минут стол был сервирован, и Илона решилась произнести тост. «Поздравляю с покупкой квартиры. Она замечательная». Она мягко улыбнулась. «И еще хочу сказать спасибо за все. За помощь и поддержку, даже за уколы». Не иначе виноват Глинтвейн, но девушка сказала то, чего бы не хотела произносить. «Ты замечательный, в тебя легко можно влюбиться». Для Вадима это оказалось неожиданностью, приятной и опасной. Кажется, кому-то второй бокал был лишним. Он поспешил перевести тему. «Я обычный» и просто помог по мере сил. «У тебя завтра рисование?» «Да». «Перед этим нужно съездить за фотоаппаратом». Илонка старательно ковырялась в тарелке. И зачем это ляпнула «Настоящая дурочка». «Как хорошо, что это Вадим. Он точно смеяться не будет и сделает вид, что ничего не было. Балбеска. Знаешь, тебе в нашем колледже поставили бы двойку». «За что?» – удивился Мельников. «За полнейшее нарушение технологии приготовления», – пояснила девушка. «Не смотри так удивленно. С моими знаниями только в столовке работать». «Какой смысл в том образовании?» «Нет, ему не понять логики. Были и у них учившиеся чисто для галочки». Но тем не надо было, все равно за них работать будут. Но тут ведь вопрос стоит о работе острое, или он опять ничего не понимает. «В корочках», — ответила Илонка. «Лишь бы были, а в ресторан меня никто устраивать и не собирался. Вот и запихнули в заштатный колледж. Не хочу опять это обсуждать». Она сморщила нос. «Теперь попробую сама заняться тем, что интересно». «И это интересно может приносить доход. Я серьезно, но не сразу» не стал помогать строить воздушные замки Вадим. Коварство Глинтвейна проявилось позже. После ужина и третьего бокала напитка Илонку начала клонить в сон. Она сама и не заметила, когда успела так много по ее меркам выпить. Было очень уж вкусно, да и стеклянные кружки под Глинтвейн небольшие. «Иди уже спать, я сам все уберу», отослал он девушку из кухни. Нет, в некоторых вещах она сущий ребенок. Идеалистка наивная порой со слишком серьезным взглядом. Когда Вадим закончил уборку, оставить грязную посуду и неубранный стол он физически не мог, и зашел в комнату, девушка спала, положив ладошку под щеку. Из-под одеяла виднелась маленькая стопа и тонкая щиколотка. Он с нежностью посмотрел на девушку и, достав из шкафа свои пижамные штаны, отправился в ванную. Завтра на работу, ну а вечером забрать будущую художницу с курсов. Утром Илонка проспала и даже не слышала, как ушел Вадим. Ругая себя юной алкоголичкой, она пошла в ванную мимо уже застеленного покрывалом матраса. Вот как ему не лень каждый день так аккуратно заправлять постель. На кухне ожидаемо была чистота. Ткнув кнопку, на кофемашине открыла холодильник, чтобы достать продукты на завтрак. Как хорошо, что вчера, поддавшись непонятному порыву, не нагородила лишнего. Сделав бутерброд и взяв кофе, уселась за стол. Окинула взглядом кухню и вздохнула. Если тут сделать фото и выложить к себе на страницу, то все знакомые упадут в обморок. Но Илонка не из тех, кто хвастается. Никто не в курсе, что живет в центре города, в хорошенькой квартире и вообще не беспокоится о деньгах. Легко обмануть других и обмануться самой. Еще один вздох относился к раздумьям о том, кем ее считает мама. Содержанкой, наверное. Нашла богатого мужика и хорошо устроилась. При всей своей некоторой наивности она понимала, что мама, скорее всего, беспокоится о том, чтобы дочь не забеременела вне брака, а не о том, что живет неизвестно с кем. Вот и Лоночка. В тишине прозвучал спокойный девичий голос. Смотри, как ты живешь жизнью почти настоящей содержанки. Квартира есть, продукты есть, одежду купили, а работы нет. Разве что оплату пока не производила, да и не потребует. Вадим реально рыцарь, на Ивана дурака не похож. А теперь подумай. Смогла бы ради такой жизни спать с кем-то. Задала самой себе вопрос. И возник вопрос этот не на пустом месте. Одна из знакомых девчонок нашла спонсора и теперь радостно сообщала в чате в соцсети, что может позволить себе бросить работу. Илонка задумчиво откусила бутерброд с малосольной семгой. Вот же как быстро возникла привычка. Даже 21 дня не понадобилось. Деликатесы она уж точно себе не сможет позволить. Нет. «Даже ради обеспеченной жизни я так не смогу», — ответила сама себе, представив, что вот даже просто целуется с тем, кто ей не нравится, передернула плечами. Отсюда вывод. Бегом работу искать. И за фотиком нужно тоже съездить. Пришлось побегать по городу, чтобы найти нужный. Но она радовалась, как ребенок, когда в руках оказалась вожделенная вещь. Всю дорогу до дома она улыбалась. А уже в квартире осторожно гладила пальцами фотоаппарат, не веря, что все-таки решилась. Уже завтра у них будет практическое занятие. А сейчас она сделала пару кадров, чтобы просто нажать на кнопку и услышать щелкающий звук затвора. Если бы не рисование, ни за что не оставила бы свое сокровище, сейчас бережно уложенное в самую дешевую специальную сумку. Таскать просто так в руках она побоялась, вдруг разобьет. Следующей болью стал компьютер. Вот на него точно денег нет вообще ни копейки. Какая-то бесконечная цепочка затрат. От радости едва не опоздала в художественную школу. Пришлось чуть ли не бегом бежать к нужному кабинету, возле которого практически налетела на какую-то женщину. Дама, а старушка язык не поворачивался ее назвать, одетая в брючный костюм темно-синего цвета, успела отступить на шаг, недовольно поджав губы. Илона стушевалась под пристальным взглядом пронзительных голубых глаз. И, извините, смущенно пролепетав, опустила голову. Она всегда немного побаивалась таких вот строгих учителей, поэтому дисциплину старалась не нарушать. «Вас не учили не носиться, сломя голову по коридорам?» Тон дамы был ледяным. «У нас художественная школа, а не спортзал». «Извините». Тихо выдохнула девушка и прошмыгнула в кабинет, едва не опоздав. Занятие увлекло, и инцидент забылся. Ведь не сбила же она даму с ног. Извинилась, и вообще она не специально. А Вера Васильевна продолжала стоять возле кабинета. Никак не могла собраться с мыслями после неожиданной встречи. Девчонка при ближайшем рассмотрении оказалась почти ее копией в молодости. Разве что нос был крупноват и отвратительная стрижка. Она себе никогда такого не позволяла. Но что взять с такой матери, как Мария? Удивительно, что девочка еще не накрашена вульгарно. Вера Васильевна не знала, что Илона не так давно перестала делать вызывающий макияж, потому что сейчас защищаться было не от кого. Сейчас ее не тянуло хоть как-то выразить протест. Бабушка хотела сегодня после занятия поговорить с внучкой пусть даже и не рассказывая, что они родственники. Нужно сначала посмотреть, что за человек. Если вся в мать, то никогда о родстве и не узнает. Но не случилось. Внучку встречал молодой мужчина, которому та радостно улыбалась, и Вера Васильевна подходить не стала. Зря бабушка тогда поздна задержалась в школе. «Как успехи?» – спросил Вадим, когда они сели в такси. «Все хорошо», – радостно ответила Илонка. «Только чуть не опоздала». И чуть не сбила какую-то женщину. Она на меня так посмотрела и таким тоном отчитала, как директор школы. «Ой, я же фотик купила! Так что завтра, если погода не подкачает, будет у нас мастер-класс в парке». «В нашем?» – переспросил мужчина. «Да», – кивнула блондинка. «И ехать никуда не надо. Дорогу перешла и на месте. Я утром проспала и шепотом добавила. Глинтвейн всегда такой пьяный. А пьется почти как фруктовый чай. Нормальный он». «Просто кто-то вчера выпил немного лишнего», – безлобно подразнил ее Вадим. «Зато я знаю, что ты не буйная и на приключения тебя не тянет». «Ой, нет, ты что?» – возмутилась девушка. «У меня потом так голова болит, что проще сразу соком обойтись». Вадим усмехнулся. «Уж Анька-то соком ограничивалась редко и потрепала нервы всем, чего стоит только прорыв в ночной клуб, когда стукнула охранника в нос. Хорошо, что сейчас поутихло». «Так, только не ворчи и не ругайся». Издалека начал Мельников, когда они вошли в квартиру. «Я сам, не подумав, подарил тебе эти сертификаты, так что считай, что это необходимый инструмент для учебы». С этими словами он вынул из сумки ноутбук. Илонка тут же насупилась и сложила руки на груди. «Зачем?» «Спокойно. Это бы бэушный с работы». Вадим поднял руки вверх, сдаваясь. «Не начинай. Я не потратил на него ни копейки. Ноут перестал устраивать нашего проектировщика, ему купили помощнее». А этот пока передать некому. Просто во временное пользование». «Да ну тебя!» Закатила глаза Илонка. «Но все равно спасибо. Верну сразу, как обзаведусь своим», сказала твердо. «Вернешь-вернешь. Он на основных средствах компании висит», успокоил ее Мельников. «Ужин и фильм?» «И никакого Глинтвейна», добавила девушка. «Не хочу завтра проспать». Погода не подвела, Было немного пасмурно, но дождь обещали только к вечеру, и группа собралась в парке. Павел Колесников в клетчатых штанах, яркой красной куртке и с объемным шарфом, повязанным на шее, выглядел очень колоритно. «Все здесь. Опоздавших ждать я не собираюсь. У нас тут не пикник». Резко бросил он, цепко осматривая группу. «Жать на кнопочку умеют все. Мы попробуем научиться делать это осмысленно». Сегодня у нас не очень удачные погодные условия, но будем выжимать максимум. Объясняю задание. Тренируем постановку кадра, понимание света и идею снимка. Так, теперь вкратце. О чем я вам говорил ранее? На выполнение задания было два часа, и народ разбрелся по парку в поисках вдохновения. Павел же, несмотря на ужасные манеры, все-таки принялся объяснять новенькой пропущенные темы, давая хотя бы общее представление. И был приятно удивлен, что девушка знает известных фотографов и даже может немного охарактеризовать стиль каждого. Возможно, очень даже возможно, что из нее выйдет толк. Помимо знаний, Илонка вынесла из этого мероприятия еще кое-что. Нужно срочно купить термокружку или маленький термос. Сам Колесников, постелив на скамейку каремат, завернулся в плед и следил за группой, попивая что-то из термоса. У нее же к концу урока подмерзли руки. Да и вообще горячий чай бы не помешал. Она не удержалась, когда наставник о чем-то задумался, глядя куда-то вдаль невидящим взглядом, сделала пару кадров. Непонятно, какого качества получатся снимки. Но очень уж захотелось запечатлеть человека, который всем доволен и расслаблен, несмотря на холодный ветер и косые взгляды прохожих. Домой она едва ли не бежала, так хотелось в тепло. «Вот теперь точно, Глинтвейн», – усмехнулся Вадим, разглядывая красный нос и лонки. «Но только один бокал».